Глава шестнадцатая. Адиль. Впервые наша семья встречала Новый год без моего брата. Мы втроем в полном молчании съели утиные ножки. В эти дни мой внутренний метроном не останавливался. Я была в слезах, я была безмятежна. Я была сбита с толку, и я была в полном порядке. В библиотеке мы продолжали отправлять посылки нашим солдатам. Постоянные хлопоты... Упаковка книг, помощь читателям сдерживали мои страхи. Поль помогал доставлять ящики на вокзал, где их должны были погрузить на поезда. Сегодня, когда Поль увидел меня, его лицо осветилось, а у меня перехватило дыхание. Осознавая, что наша сплетница мадам Симон, как и всегда, наблюдает за нами, мы с Полем поздоровались так, словно только что познакомились, коротким поцелуем в щеку. С порога детского зала Битти смотрела, как мы подгоняем книжную тележку к двери. Я сделала вид, что не вижу ее. Я получила последнее письмо Рами уже две недели назад, но до сих пор не сделала того, о чем он просил. Все это от входа в библиотеку прекрасно видела мисс Ридер. «Вы не поздоровались с сказала она. Я поздоровалась с ней утром. «Раньше вы были подругами». «Поезд скоро отправляется», — мешался Поль. Нам лучше доставить книги на вокзал. «Поговорим, когда вы вернетесь», — подчеркнуто произнесла мисс Ридер. Я не обеспокоилась. В ту самую минуту, когда она войдет в свой кабинет, ее поглотят водовороты запросов от читателей и попечителей, и она забудет обо мне. Коль уже катил тележку по тротуару. заметила, что Баррис пользуется противогазом, как сумкой для ланча? Может, это знак того, что, несмотря на войну, возвращается нормальная жизнь?» Настоящий знак то, что он вернулся к своим запискам Страсть Бориса. Это что такое? История нашей библиотеки. Разные забавные случаи, статистика. Он могу посвятить целую главу разным людям, которые спрашивают. Гроздье гнева Стейенбэка, но при этом называют книгу как угодно. Гроздье крыс Стейнбаума, гроздье опасности, виноградная лоза гнева. Лоза винограда гнев Гейба. Не говоря уж об укусе гнева Поль захихикал. Не знаю, как он намудряется сохранять при этом бесстрастное выражение лица. Перед вокзалом я споткнулась о края тротуара. Поль обнял меня за талию, поддерживая, и я тут же забыла о книгах. Я видела только его. Я желала только его. Мне отчаянно хотелось сказать «я люблю тебя», но я боялась. Боялась, что он не чувствует того же самого. Поль погладил меня по спине. «Все хорошо?» «Да». «Я люблю тебя» шепнул он. «Я тоже тебя люблю». Я ожидала, что грянет гром или случится солнечное затмение, что-то магическое, обозначившее этот момент. Но вместо того какой-то старик налетел на нас с криком. «Смотреть, куда идете!» Мы с Полем засмеялись над абсурдностью ситуации от облегчения, что, наконец, высказали то, что чувствовали. «Ладно», — сказала я. «Ладно», — кивнул Поль, и мы пошли дальше. Доставив на место книги, мы не спеша побрели обратно в библиотеку. Любовь витала в воздухе, как аромат свежего хлеба. Я заметила на одном балконе решетку в форме сердечек. Где-то далеко по радио звучала какая-то баллада. В кафе стояли столики на двоих. Поль, моя любовь, поцеловал меня перед ходом во двор библиотеки. Я, как во сне, пошла по вымощенной булыжником дорожке. У стола абонемента сидела в одиночестве мисс Ридер. Ее лицо было грустным. «Все в порядке?» — спросила я. «А где Борис?» Я ему сказала, что мне нужно поговорить с вами. «Со мной?» Мелкие ссоры плохо отражаются на настроении в коллективе, а наши читатели заслуживают большего. «У меня неприятности из-за Битти?» «Она сама начала?» «В американском госпитале необходимы волонтера», — продолжила мисс Ридер, «и я хочу, чтобы вы отправились туда». «Я хочу, чтобы вы отправились». «Но у нас здесь так много работы», — возразила я. «Да». «Я же ни слова бить не сказала». «В том-то и проблема. Вы не сказали ни слова». Ее взгляд не отрывался от меня, словно она искала в моих глазах некую мудрость, которой там пока не было. «Вам необходимо повзрослеть. Неделя работы в госпитале поможет вам увидеть ситуацию по-новому». «И когда вы хотите меня туда отправить?» «Прямо сейчас, будьте любезны, вы будете получать свои обычное жалования, а в госпитале доложите о себе медсестре Летсон. Она вас ждет». Я почувствовала себя совсем маленькой, некой пылинкой, которую мисс Ридер смахнула с книжной полки. Слишком ошеломленная, чтобы говорить, я кивнула и прошла под обвисшими французскими американскими флагами во двор вдоль увядших анютиных глазок на улицу у станции метро Монсо, я наткнулась на Маргарет. Когда я сообщила ей о своем изгнании, она сочувственно склонила голову. «Ты так уважаешь, мисс Ридер», — сказала она. «Может, она нашла в этом некий особый смысл? А почему все думают, будто у нее есть ответы на все вопросы?» «Если бы ты смогла поговорить с Битси», — продолжила Маргарет, «разве не этого хотел бы Рами? «А как насчет того, чего хотелось бы мне самой», Почему мисс Ридер не может понять, что несправедливо ко мне? Я не заслужила того, чтобы меня просто выгнали, как Жанна Моро. Он сморкался на книги, которые ему не нравились. Я не сделала ничего дурного. Мне нужно идти. В шикарном пригороде Нью-Йей-Сюр-Сен под голыми каштанами на бульваре Виктора Гюго я открыла железные ворота госпиталя и быстро прошла по дорожке. Сестра в белом чипце и фартуке давала волонтерам первый урок, прежде чем провести их внутрь. Если бы мы все были как французы, говорила она. У нас бы здесь сплошь висели памятные таблички. На этом самом месте пела Жозефина Бейкер. Вот здесь Хемингуэй начал писать Фиесту после того, как ему удалили аппендикс. Она представила нам доктора Джексона, и тот пояснил: "Пока на фронте тихо, но мы должны быть на страже". Окна были оклеены газетами. Но доктор решил, что этого недостаточно, чтобы замаскировать свет. Меня отправили на четвертый этаж, и я закрашивала стекла синей краской, попадая больше на свое платье, чем на окна. Скучая без обычной обстановки и книг, я отдалась работе, стараясь забыть о дыре в моем сердце. Дыре, которую я сама и проделала. В отделении на 150 коек лежало чуть больше десятка солдат, получивших ранение при артиллерийских обстрелах линии «Можино», Они страдали от боли, у них не было возможности уединиться, ни родные, ни друзья не могли навестить их. Им было очень тяжело. Я постаралась, чтобы у солдат были книги и журналы на прикроватных тумбочках. Чтение давало хоть какую-то возможность уйти от реальности, подумать о чем-то другом, позволяло уму отстраниться. Кудрявый бретонец быстро стал моим любимцем, потому что немного напоминал мне Реми. Когда я уносила под нос, после обеда он спросил, «Вы мне не почитаете, мадемуазель?» «У вас есть любимый автор?» за Грей, мне нравятся ковбойские истории». Взяв из книг на стойке в углу Неваду, я села рядом с ним и начала читать. А закончив первую главу, я спросила. «И что вы думаете?» «Думаю, я мог бы и сам это прочитать. У меня нога пострадала, а не мозги». Усмехнулся он. «Но у вас такой милый голос, и вы такая милая». «Безобразник». Я протянула руку, чтобы растрепать ему волосы, как сделала бы с братом но застыла, держа ее в воздухе. А что, если с Реми что-то случилось, он лежит в госпитале раненый? А то и похуже. Он ведь просил только об одном. Мне нужно было наладить отношения с Битси. Я могла бы списать свою грубость с Битси на войну, но правда была в том, что это я оказалась незрелой. Если я хотела лучших отношений со своим братом и Битси, то должна была измениться. И я хотела этого. Но смогу ли? «Вы в порядке, мадемуазель?» «Да уж лучше, чем вы», — подразнила его я. «Мои ноги целы». После своей смены я помчала в библиотеку, чтобы вдохнуть густой запах книг, и нашла Битси, расставлявшая по местам детские сказки. «Давай выпьем чая». Ее фиолетовые глаза вспыхнули надеждой. «А как же работа?» Мисс Ридер не станет возражать. «Я так скучаю по нему», — прошептала Битси. Я толкнул ее ногой, как всегда делали мы с Реми.